У меня в руках справочник, указатель улиц, переулков и площади города Москвы, государственное издательство «Москва», 1921 год. Он дает понятие о положении дел на двадцатый год. И что же? На странице 33 узнаем, что уже в розовом периоде коммунистического царства в столице были улицы Ленинская, Ленина, Ленинская площадь, Ленинская слобода. Можно добавить заставу Ильича, Ульяновскую улицу. Уважим истину, Ленин был не хуже других, вместе с ним дорвавшихся до власти. Его собратья по партии были еще более честолюбивы и еще более жадны. Коренные названия городов и улиц, площадей и переулков, фабрик, заводов, библиотек, больниц получали новые имена Троцкого, Володарского, Урицкого, Бухарина, Зиновьева, Тухачевского, Калинина, Котовского, Ворошилова, Молотова, тех не перечтешь. Даже всякая мелкая шушера, вроде никому неизвестных героев революции, Кухмистерова, Баумана, Сапунова и прочих, увековечивались для истории. Не было еще только Сталина. хотя по рангу мог бы, имел полное право. Почему не было? Может, потому что Иосиф Виссарионович знал себе цену, был умнее и дальновиднее Троцких и Зиновьев. По правде говоря, не Сталину принадлежит печальная честь называться отцом массового террора. Не он стал родоначальником советского культа личности. Когда Сталин говорил, что он верный ленинец, И продолжатель дела Владимира Ильича, это было истинной правдой. Иосиф Ессеренович с успехом продолжал и творчески развивал кровавое дело Владимира Ильича. Лгут только лакеи. Глава первая. День моего рождения, 52, и уже не особенно сильно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился. Это дневниковая запись Ивана Алексеевича. Он ее сделал 23 октября 1922 года. 10 октября, по старому стилю 22 по-новому, на Дворянской улице в Воронеже Людмила Александровна Бунина, урожденная Чубарова, древне-дворянский род, родила мальчика. которого нарекли хорошим русским именем Иван. Людмила Александровна позже рассказывала, что Ваня с самого рождения отличался от остальных детей, что уже в его младенчестве знала, что он будет особенным, ибо ни у кого нет такой тонкой души, как у него. Мнение матери разделял такой боевой человек, как генерал Сипягин, крестный Иван. Он, важное, предрек. Да, этот мальчик будет большим человеком, генералом. Мать обладала характером твердым, самоотверженным, но нежным, склонным, грустным предчувствием. Она была беззаветно предана семье, детям которых у нее было девять и пятерых из которых она потеряла. Она, как и отец, отличалась добротой и здоровьем. Впрочем. Сходство на этом, кажется, кончалось. Отец днями пропадал на охоте, обладал фантастическим аппетитом, однажды походе съел целый окор, был привержен застолью и картежным играм, жил непосредством и промотал все состояние, свое и жены. Человек богатырской силы, Алексей Николаевич никогда не впадал на в уныние, всегда был в движении. до тридцати лет не знал вкуса вина, ум живой и образный, не переносил логики. Охотником участвовал в крымской кампании, где по его рассказам имел и карточные сражения с Альфом Николаевичем Толстым. Когда двадцати трехлетний Иван Алексеевич посетил в хамовниках великого писателя, тот сразу же вспомнил его отца. Еще малышом Фа немного наслушался от матери и дворовых людей сказок и песен. Им он обязан первым познанием в языке, нашем богатейшем языке, в котором благодаря географическим и историческим условиям слилось и притворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси. В 1874 году Бунины перебрались из города в деревню, на хутор Бутырки в Елецком уезде Орловской губернии. В воспоминаниях Ивана Алексеевича детские годы тесно связаны с мужицкими избами с полем. Порой он целыми днями пас скотину со своими сельскими юными друзьями. Курьезной фигурой был воспитатель Вани, окончивший курс Лазаревского института восточных языков Сын предводителя дворянства Николай Осипович Ромашков. Этот удивительный человек ел исключительно черный хлеб с горчицей, а пил водку. Окружающие поражались такому необыкновенному меню. Он искренне привязался ко всей бунинской семье, Ване особенно. Ваня его тоже полюбил и моментально выучился читать о Одиссеи Гомера. а в восемь лет написал стихотворение про каких-то духов в долине. Несмотря на бессистемное кое-какое обучение, Ваня на одиннадцатом году поступил в Елецкую гимназию, от которой у него, как и от самого уездного городишки, остались совсем невеселые воспоминания. Слишком резким был переход от забот матери к нелепым гимназическим строгостям. и тяжкому быту мещанских и купеческих домов, в которых мальчуганы пришлось жить.